Глава 85. Катрин, графиня Ромская. Марк поцеловал мне руку, улыбнулся Равене, сказав, «Сестрёнка, ты такая красавица, и я очень рад видеть, что вы с Катрин поладили. Мне жаль, что твой муж умер, но ты здесь, у себя дома». Все пребывали в легкой растерянности, и я, и Равена, и Фрейлины. Даже наши горничные, поклонившись хозяину замка, застыли столбиками. Никто не знал, что можно ожидать от него, и все побаивались возможных перемен. После этого Марк повел меня под руку к крыльцу замка. Следом шла Равена, следи Жаме и горничные. Лакей решили повременить и не показываться пока владыки на глаза. Никто из них не знал привычек и характера хозяина все чувствовали себя так, будто случайно в безлюдном месте встретили огромного пса. Вроде как не нападает, но кто его знает, что у него на уме? А если сожрет? Я вообще ощущала панику. Я не ждала Марка так рано. Я еще столько не успела. Я его почти не знаю. Кто может сказать, как он изменился за эти годы? Тем более, что светлые пряди по вовсе не парикмахер высветлил. Это ранняя седина. Я совершенно не представляла, что делать и о чем с ним говорить. А постель? Что, прямо сегодня? Леди Тара, устройте, пожалуйста, леди Жаме в удобной отдельной комнате и позаботьтесь о ней. Марк помог мне снять плащ на меху и небрежно кинул его лакеем. Даже не стал ждать, пока разденут Равену или леди Жаме. Я взрослая женщина. У меня был секс, да, давно, в той жизни. Но я точно знаю, что и как происходит. Я даже старше Марка, лет на пятнадцать. Но я совершенно не могла на него смотреть. Смущение заливало меня горячей волной. Я чувствовала, что у меня просто полыхают уши, как у пойманного на «Шкоде» подростка. Слава богу, что Марк только проводил меня до покоев и не стал ломиться. Мне кажется, я бы просто истерически разрыдалась. Немного успокоилась и начала соображать, я уже в ванной. Кира тёрла меня мочалкой, массировала голову, и я успевала урывками складывать впечатления и мысли в разные стороны. С одной стороны, Марк — красивый мужчина. Я давно созрела физически, меня волнует мысль о неизбежности брачной ночи. Отсюда и красные уши, и подступившие было слезы, гормоны. Это физиология. С другой стороны, Марк — мой муж и владелец графства. Все эти годы мы не виделись, но ни разу в письме ко мне не было никаких претензий. Только забота и изредка деньги. Судя по суммам, он высылал все, что мог. «Это значит, что он не эгоист и заботится обо мне, и доверяет. Это, пожалуй, самое главное. Не знаю, будет ли любовь, но хорошие отношения у нас должны сложиться. Кроме того, у нас должен родиться здоровый сын, как минимум. Через два года. Ребенку нужна спокойная и счастливая семья». «Выводы?» «А очень простые у меня были выводы. Говорить надо». Вот прямо словами через рот говорить. Я помню Марка вменяемым и адекватным парнем, более того, рискнувшим поверить мне. Так что говорить. И пытаться понять друг друга. Ну и совершенно отдельно, где-то на заднем плане, плавала мысль о том, что мой муж лишён конфетной красоты придворного лорда, но безумно симпатичный и интересный мужик. Вот кто угодно может говорить, что главная душа, и я соглашусь, безусловно, но ведь коленки-то у меня не зря подгибаются. Внешность тоже важна. А Марк, если честно сказать, самой себе, мне очень нравится. Он нравился мне еще разовощеким крепким юношей, но этот вариант Марка, что я вижу сейчас, гораздо интереснее. Главное — не торопиться и не портить взаимный интерес. Обед подали вовремя. Марк ждал меня на лестнице и торжественно провел к столу. За едой мы разговаривали о самом обычном. Вкусно ли то или иное блюдо, как я и Равена добрались, где граф повредил ногу, оказывается, на королевской охоте. Наконец, обед закончился, и в первый раз за этот суматошный день мы встретились глазами не как мужчина и женщина, а как деловые партнеры. «Если ты не устал, Марк, думаю, сейчас стоит посидеть с бумагами». Марк немного нахмурился. «Я не устал, я не инвалид, Катрин». Доктор сказал, что со временем хромота пройдет. «Ну, конечно, признать себя слабым невозможно». «Но ведь тебе, Катрин, нравится это?» «Ну так слушайся, мужа, и не ехидничай!» Он подал мне руку, и мы прошли в его кабинет. Усадив Марка в кресло, я выложила ему на стол книги по расчетам, большую папку рассортированных клочков бумаги и пергамента с расписками и прочие документы. «Вот, посмотри, здесь все бумаги, которые касаются графства». «Бумаги по содержанию замка отдельно». «Подожди, Катрин. Я хотел бы знать, что сейчас с матерью и где она. В данный момент, думаю, во дворце герцога Гришского. Ты написала ужасные вещи о ней. Скажи, это правда?» «Да. Всё до последнего слова. Более того, она продала за 500 салемов ее еще раз». Она взяла эти деньги у наследника барона и попыталась уговорить герцога отправить Равену туда, к баронету. За это, собственно, герцог и отправил ее в монастырь на покаяние. Ты, конечно, можешь поговорить с Равеной. У меня в документах лежит копия брачного договора твоей сестры. У нее, разумеется, есть оригинал. Но я бы не хотела, чтобы ты тревожил ее этим. Могу сходить и принести. Что значит у тебя в документах? В моем кабинете. Здесь, в твоем только документы, касающиеся графства. Все списки помощи крестьянам у меня. Все документы по сбору и выплате налогов у тебя. И долги крестьян тоже у тебя. Кроме тех, что они должны лично мне. Документы по содержанию замка здесь, кроме тех, которые еще не закрыты. Раз в полгода мы делаем большую ревизию и, подсчитав все расходы-доходы замка, складываем в твой кабинет. Я рада, что ты вернулся и собираюсь быстренько передать тебе дела. Понятно. То есть ты разделила доходы графства и своей мастерской? Ну, в общем, да. Я разделила их год назад, потому что графство больше не состоит в должниках. Конечно, есть незакрытые счета, но есть и нормальные доходы. Половину содержания замка покрывает молочная ферма. Ну и еще разные. Мастерская гончарная стала приносить хороший доход. У второй мастерской дела попроще, зато кирпич отменный. Пока я его весь и выкупаю, но налоги они платят исправно. Скажи мне проще, сколько графства должно лично тебе? Много, Марк. Больше семи тысяч салимов. Но сейчас ты позовешь свидетелей, и мы составим документ, что я не имею к тебе материальных претензий. Ого! Ты хочешь сказать, что так богато, что даришь бедному мужу такие деньги? Марк, не говори глупости. Не тебе дарю, а графству. Я не пойду отбирать в крестьянских семьях птицу и телят. Не пойду отбирать станки уткачих и прочее. Я вообще-то жить здесь собираюсь и сына рожать. А ты с глупыми обидами. Катрин, вот насчет сына давай-ка поподробнее с этого момента. «Ты знаешь, дорогая, откуда берутся дети?» Я растерялась и посмотрела на него. Он смеялся. Я просто психанула. «Марк, это не шуточный разговор. Я тащила все проблемы графства не потому, что мне так хотелось, а потому, что так было нужно. Без массивного денежного вливания графство не стало бы с колен так быстро. Я очень много работала, Марк, а ты... ты пытаешься все свести к шуточкам». «Мне лечь прямо сейчас и раздвинуть ноги, господин граф?» «Марк, граф Ромский». Я просто оторопел и разозлился. Не вправе жена так разговаривать с мужем. Я открыл было рот, но то, что я оставила разоренное графство на девочку, то, что она не только рывком подняла графство, но и практически спасла мою семью и мое имя от бесчестия, История с брачным контрактом Равена отвратительна. Если бы такое всплыло, я закрыл рот и выдохнул. Я старше и должен быть терпеливее. И желательно умнее. Не хватало в первый день устроить скандал на пустом месте. Да и шуточка у меня, надо сознаться, так себе. Катрин, пожалуйста, прикажи подать сюда чай, и давай поговорим спокойно. И, прости, ты стала слишком красивой, и я не удержался от глупой шутки. Я протянул руку и заправил ей за ушко очаровательный темный локон. Она покраснела, как ребенок, и смутилась. Марк, знаешь, прости и ты меня. Это все от неожиданности, и я отвыкла от тебя. Тогда мы будем разговаривать и ждать, пока ты привыкнешь снова. Договорились? Все же моя жена ⁇ редкая красоты девушка. Ее смущенная улыбка просто перевернула мне душу. Она положила тонкие пальчики на мою руку, ту, в которой я держал трость, и тихо сказала «Договорились».